Глава седьмая «Трёх тебе в печень!» — отпрыгнула я назад, хватая ртом воздух. Передо мной стояла грозная кас, держась за сердце. Глаза выпучила, рот открыла, шок на лицо. И что самое интересное, плащик точь-в-точь, точь, как у меня, и гном рядом такой же. «Подождите-ка!» Я сделала шаг вперёд и подняла руку. Грозная касс сделала то же самое, подозрительно рассматривая меня. Неправда. Я не так хмурю брови. А если еще ближе? Еще и еще чуть-чуть. Вот. Я дотронулась указательным пальцем до пальца грозной касс и почувствовала твердую прозрачную преграду. Дотронулась второй рукой, чтобы удостовериться, что вижу отражение грозы Уильшема и перевела взгляд на двойника гнома. Ого, а что это он в зеркале в одних штанах с огромной бляхой, натянутых аж до груди? В нем тоже есть тайна. Обернулась на бородача и громко хмыкнула. Ничего подобного. Никакой загадки, просто гном отбросил свою аляпистую простынку в сторону и решил срочно поразминаться. Ну а что? Самое время для зарядки после галлюциногенных грибочков. Я осмотрела зеркало, ловко вставленное в афишный столб, провела пальцем по краю, по достоинству оценив тонкую работу, какая интересная вещь среди города спрятана, а я и не замечала. «Магическое зеркало тонкой работы и уникальной технологии, стоимостью в целое состояние. А вот так доступно всем...» Что-то здесь нечисто. «О, две толстушки!» Гном увлеченно отжимался громко, считая, и вдруг замер, глядя на меня. «Две грозных кас! «Как две?» «Подождите!» «Я думала, бродач видит грозную касс только в магическом зеркале». А тут выходит совсем странная вещь. Гном встал на ноги, важно подтянул в штанишки чуть ли не до горла, любовно хлопнул себя по круглому животу, полному отвару на грибочках. И, пританцовывая одной ногой, сказал «Хоть одна мне отдастся, а? Я холост, богат и добряк по натуре, не пожалеешь». «Морфий зовут, а ты будешь морфушечкой-душечкой. Тебя все равно две, что жалеть-то?» Вдруг зеркало на миг пошло рябью, но не успела я моргнуть, как все вернулось на свои места. А вот из самого угла отражающего полотна медленно, будто на разведку, показалась пушистая лапа. Застыла на несколько секунд, будто разнюхивала обстановку и скрылась обратно. «Ага, портал!» Да еще какой необычный. Не первый раз вижу вход в другой мир через зеркало. У нас в гостинице через один такие. Но чтобы отражение показывало что-то помимо внешней личины, настоящий сюрприз. Я привычно завела руку за спину в поисках магического парализатора. Пальцы прошлись по пустому поясному ремню. «Где?» Запоздала, вспомнила, что нахожусь не в гостинице на перекрёстке миров, а очень даже на улице, аккурат, рядом с несанкционированным порталом в другой мир. Между прочим, создателю сия творения полагается 13 жутких мук. И только потом медленная, неизбежная смерть. И кто у нас так шалит? Не ты же, Морфий. Сверхподозрительно посмотрела на гнома. Тот усердно занимался самопиаром и демонстрировал мне всю твердость своей бицухи. Он либо гениально прикидывается, либо правда залетный. Проверим. Морфий поманила пальчиком бородача. У того от радости аж грибочек изо рта выскочил. Синий, в крапинку. Оу, и травка между зубов застряла. Ну и бормотуху же он пил. А, ладно, мне это только на руку, ибо за следующие действия трезвый гном вполне мог меня засудить. А так не придраться. В его состоянии ему все привиделось. Ась? С готовностью подскочил гном, воодушевленный моим приглашением. Согласно? Не пожалеешь. Ты не смотри, что я мал, я так удал, что после... Да, да. Я прервала рассказ о героических подвигах гнома и доверительным шепотом сказала. «Секрет один расскажу». Мне подружка шепнула. «Какой?» Гномы жутко любили секретную информацию. Их любопытство не остановит и бочка бормотухи. «Если дотронуться до правого нижнего угла, можно вытащить мешочек золотых». «Врешь!» С предыханием восхитился перспективой гном и уже почти полез в угол, но резко обернулся. Я подумала, что все, отпустил бородача чудо-отвар. «А нет, ты меня за ноги дерни, если мешок большой будет, хорошо?» Ага, гном знал, что это портал, и интересненько. «Ну, держи!» Гном помахал ногой в воздухе и приготовился засовывать руку в портал, туда, откуда недавно показалась мохнатая лапа. Я схватила гнома кончиками пальцев за штанину и подбодрила. Говорят, размер мешка зависит от скорости, и провор не успела договорить, как рука бордоча уже по локоть была на той стороне. Его лицо выражало крайнюю степень заинтересованности и сосредоточенности. — Ох! — вдруг сказал гном, и я подобралась. Снова рефлекторно провела по пустому поясному ремню и расстроенно опустила руки. — Что там? — Монеты кусаются! — Верить гному под грибочками или нет? — О! — восхитился чем-то гном и залез в другой мир уже по самое плечо. Ох, не знает карлик, что порталы жуть как не любят полумер. Вжик! И засосала на ту сторону, не успела среагировать. Лишь в руках кусок штанины остался. Рябь прошлась волной. Портал закрылся. А вот грозная касса в отражении никуда не делась. А что улица? Какая же? Осмотрелась по сторонам и повернулась к отражению, сравнивая. Вроде все такое же. «Но что там такое издалека надвигается?» «С салыми всполохами». Пока настороженно приглядывалась, силуэт приблизился. «Точно! А начальника-то и не признала». Отвернулась от отражения и оценила расстояние между нами. «Эх, поздно метаться. У Феникса орлинный глаз. Уверена, что он заметил меня еще с конца улицы. А вот я бдительность потеряла». Даже обрадовалась поначалу, что так быстро сообщу о несанкционированном портале и совсем забыла про своё отражение. Встала спиной к зеркалу, надвинула поплотнее капюшон, уповая на удачу и собственную сообразительность. Эх, где наша не пропадала? Кассандра? Фавел дотошно осмотрел высотку рядом, а потом меня. Ты что тут делаешь в такой час? И что на тебе? Это плащ? «Ага. Привык, что я вечно в платьях на работе щеголяю или в очень женственных нарядах. А тут штаны, кофта, поверх плащ, да еще капюшон на голову. Сбрось ты его, мне прям не по себе!» Фавел подошел ко мне и протянул руку к моей голове. «Нет-нет, не надо, у меня сегодня там взрыв и маленькая смерть эстетики не снимай». Я отвела его руку в сторону с дежурной улыбкой в тридцать два зуба. И впервые испытала дискомфорт от того, что Феникс вторгся в личное пространство. Что он в гостинице делал исправно и с удовольствием, гад. Провокатор. А все почему? Потому что я упорно не поддавалась. Не потому что не хотела. Ох, нет. А потому что нельзя. Тайна у меня размером с грозную касс. Многовато восклицательных знаков. Часть убрала. Грузит. И тебе не болеть, Фавел. Феникс не любил ни прощания, ни приветствия. Но я-то другое дело. Была у подруги. А ты? И глазами так в сторону высотки, будто оттуда вышла. Ну, птиц огненный, расскажешь правду или тоже соврешь. Никогда же не оставлял свою гостиницу без присмотра на ночь глядя. Пытался уговорить одну бой -бабу помочь. Бой-бабу. «Меня не то что царапнуло, пополам От Оттого улыбка вышла совсем притворной. «Зачем?» «На работе проблемы. С сегодняшнего утра бедлам. Проникновение из другого мира». Я увидела по глазам Феникса, что заметил зеркало за мной. И тоже немало удивлен. Но между тем рассказал до конца. «И нечисть лезет неизвестная». Магические охранки запросто игнорируют. работы вообще молчу. Ничего не берет, кроме физической силы. Всему Уильшему известно, кто мастер, нечесть в узлы завязывать. Вот я и ходил договариваться с грозный касс. И как? Придется достать домашний адрес и наведаться. Нет, вырвалось у меня. Хотя наперед знала, что горгул не даст, скорее крылья себе оторвет. Даже для Дагара у нас с гомункулом дома не было. Никого не пускали в родные пенаты, чтобы неповадно было. Секрет у нас великий. Но вдруг, вдруг Фавел сумеет достать заветный адрес и будет долбить во входную дверь, когда я в образе красотки. Что делать? Нет-нет-нет, такого нельзя допустить. «Фавел», — преувеличенно бодро начала я, — «оставь это мне, я договорюсь». «Ты?» — Феникс с сомнением посмотрел на мою хрупкую фигурку и покачал головой. «Нет, не надо. Ты бы ее видела». «И что она?» Внутри все сжалось тугой пружиной. «Такая страшная?» «Кошмарная!» — дал единственную оценку Феникс и подвинул меня за плечо, чтобы осмотреть зеркало. «А это у нас что? Еще один портал? Да еще и несанкционированный?» Я повернулась так, чтобы в зеркале отражалась моя спина, полностью скрытая плащом. Мне нельзя светиться. Как раз хотела доложить. Расстроенная словами Феникса о своей основательной натуре, я была, как потухшая свечка. И пока Феникс дотошно лазил по углам зеркала, я глубоко дышала, настраивая себя уговорить начальство. «Я должна заняться переговорами с грозой Уильшема». «У нас есть общие знакомые с Грозный Касс, я договорюсь», — придумала, чем заслужила удивленный и задумчивый взгляд Фавела, после чего он, наконец, согласился. «Ура! Одной проблемой меньше!» Вдруг Феникс вскочил на ноги и отступил от портала на шаг, шикнув. «Смотри!» Я рефлекторно обернулась на зеркало и увидела, как из правого угла показывается сначала одна, потом вторая нога карлика, а затем, кряхтя от напряжения, вываливается и весь морфий, старательно таща что-то с той стороны. Фавл напрягся, и, как я до этого, рефлекторно занес руку назад. Вот только у него была полная экипировка, потому что гнома он встречал уже в паре с чаробитой. «Морфушечка, душечка, помоги!» — закряхтел гном, упер ноги в землю и одним рывком вытащил приличный такой мешочек, размером почти с него. Морфий задрал на меня голову, чтобы гордо посмотреть и похвастаться. «Урвал! Где?» — ошеломленно спросила я, поражаясь возможности гномов добыть золото везде, даже в другом мире. «А где взял, там больше нет!» «И эти хитрые карлики никогда не сдадут хлебные места, ни за какие ковришки!» «Это твоя подружка!» Фавел посматривал то на меня, то на гнома, который даже утяжеленный мешочком не мог стоять на месте и поплясывал. «Это Морфий!» «Разведка!» Феникс скептически посмотрел в ответ, схватил мешок, на котором повис гном, и с трудом оторвал грязно ругающегося бородача, От золотишка. А потом взял и швырнул мешок обратно в рябь портала. «Нет!» Залился слезами гном, и по его щекам потекли капли голубого цвета. Он королевских кровей? Даже слезы голубые, не то что кровь. «Грозная касс, меня обижают!» Феникс скинул цепкий взгляд на мое отражение и...